готов биться об заклад, что даже сам сэр Уильям Лукас не может похвастать более бесценным зятем. Лишившись общества Лидии, миссис Беннетт на несколько дней погрузилась в уныние. «Я часто думаю, — как-то сказала она, — что нет ничего хуже, чем расставаться с теми, кого любишь. Без них себя чувствуешь такой одинокой». «Видите ли, маменька, — ответила элизабет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 Он, как обычно, хранил серьезность, и, подумала она, казался более таким, каким был в свой первый приезд в Хартфордшир, чем таким, каким она видела его в Пемберли. Но, быть может, в присутствии ее матери он не мог держаться так, как держался с ее дядей и тетушкой. Догадка очень горькая, но вполне вероятная.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 Только и сказано было, недавно Джордж Уикхем, Хэмэк женился на мисс Лидии Беннет. И не словечко про ее папеньку, или про место ее жительства, или про что там еще. И ведь писал-то их мой братец Гардинер, Так я понять не могу, как он такую брамашку допустил. А вы объявление читали?» Бингли ответил, что читал, и принес свои поздравления. Элизабет не смела поднять глаз, а потому не узнала, как принял это Дарси